Интерлюдия 7. Деревня Новичков. Сейчас же просто деревня. Своё актуальное название это место потеряло после появления инововюо в её окрестностях. А сейчас особенно, когда запустился неконтролируемый ивент для игроков. Но это было ещё не всё. Сейчас сюда стекались самые сильные игроки всей игры, формируя будущий костяк для помощи легионам империи. Одним из таких был легендарный Микрос, маг-молний, самый сильный игрок в игре. Он почти достиг 950 уровня, но уже неделю никак не мог набрать даже 1% опыта. Ему он полностью перестал идти, но тут до него дошли слухи о войне с демонами, которые представляли для всей Империи огромную опасность. Так что он выдвинулся к пустошам, но его ждало разочарование, в особенности из-за коменданта деревни Новичков. Почему прише쩍х не пускают на фронт? хмуро спросил сильнейший этого мира, вгоняя в мелкую дрожь одним своим видом коменданта этого поселения. Император дал указание. Проглотил от страха слюну, уже старый и казалось бы опытный военный. Он сказал: собирать вас всех тут, чтобы вы никуда не разбегались и использовать как последний резерв против демонов. А если я не согласен с решением императора? Нахмурился Микрас, тяжело при этом вздохнув. А что, если я сам сейчас отправлюсь в места проведения битв? Меня тут кто-нибудь сможет остановить? Ну да. усмехнулся парнишка позади Микраса, из-за чего тот ещё больше разозлился, сжал кулаки и развернулся в сторону говорящего, но промолчал, когда увидел, кто именно стоял позади него. Гранд-магистр Архимака Алексиус. Тяжело вздохнул Микрас. А ты-то тут какого хрена забыл? Ты же вроде должен стоять на охране столицы или под ли императора. Почему в этой деревне? Оigelное поручение императора, усмехнулся маг, скрестив руки на груди. Слежу тут за одним индивидуумом, чтобы он лишнего не наворотил, но ну из-за его прогресса он заинтересовал императора. Перспективный малый, прошу заметить. И кто он? расслабившись, спросил Никрас, а потом заметил, как Архимаг прогоняет коменданта городка прочь из помещения. Комендант тут же пулей выскочил из своего кабинета в строящемся донжоне. Все в Империи помнили бой, когда Микрос, будучи еще не таким сильным, бросил вызов Архимагу, чтобы доказать свою силу. Архимаг хоть и раскатал его, но силу признал. С тех пор Микрос стал носить титул Гранд Магистр Магии Молнии. Тот бой вошел в историю. так как это было не просто противостояние обычных магов, которые часто друг с другом сражаются, чтобы проверить свои силы, а как бой невероятно сильных. Слово «людей» уже тут не подходит. Такими силами обладают только легендарные полубоги. И Микрос точно обладал такой силой, полностью изучив все аспекты магии Молнии. Но на тот момент он еще не имел таких глубоких знаний, как сейчас — Так что был готов бросить очередной вызов Архимагу. Умерь свой пыл, несколько грубым голосом сказал вечно весёлый и добрый Алексиус. Я сейчас не в настроении воевать тот, а мой объект иной. Лидер новой фракции, который с небольшой армией недавно разбил целый легион. Правда, там была одна зелень, легион только сформировали, но сам факт, что ему это удалось, очень перспективный малый. А зачем ты вообще мне о нём начал рассказывать? Уселся на стол Микрас, пряча в инвентарь свой жезл. А обычно же вы не вмешиваетесь в такие дела, только если он не что-то жеть угрозу. А тут прямая угроза империи, так что вы его должны уже были похоронить. Она его земле у меня почти не отсил. Пожал плечами с печальным видом Алексиус. Так что Мы с ним ничего не поделаем. А у него там почти божественные силы. Я несколько раз видел, как он меняет саму суть мироздания одной своей волей. И только объём его магического запаса его ограничивает. Так что опасный противник. Может, мне с ним разобраться. Усмехнулся Микрас, для вида выставив перед собой ладони, по которой пробежали яркие красные молнии. А то я уже заскучал по сильным противникам. Ты же вроде не любишь сложности, широко улыбнулся Алексиус, явно провоцируя Микраса. Ты же вроде всегда хотел сражаться с противниками послабее, чтобы доказать своё превосходство. Пускай становится сильнее, чем я, пожал плечами гранд-магистар. Это чисто их проблемы. Тоже верно, кивнул архимаг. Но к нему я тебе тоже не дам сунуться. Мне надо, чтобы он кое-что сделал, а это кое-что очень скоро должно произойти. Только Микрос хотел спросить про это загадочное мероприятие, которое должно произойти, как на улице начал стучать колокол, символизирующий, что в деревне что-то случилось. Не говоря друг другу ни слова, оба мага выскочили на улицу, где их застала алое зарево. Десятки воинов бегали к колодцу и к горящему амбару, пытаясь потушить бушевающее пламя. Но у них ничего не получилось. Пламя словно подпитывалось чьей-то магией, так как оно загоралось вновь и вновь, даже на тех местах, где его уже потушили. Спарим? Тут ты ничего не сможешь сделать. — усмехнулся Архимаг с легким хитрым прищуром, смотря на легендарного игрока. «А что я должен был бы тут сделать?» — слегка развел руками Микрос. «Есть пожарные, есть военные, вот пускай они и работают. Мое дело монстров убивать да задание Империи выполнять». «Эх, скучный ты!» — махнул рукой Архимаг, после чего вытянул руку с выставленным указательным пальцем в сторону пламени. «Ах!» Тот же пламя начало завихряться, превращаясь в огромный пламенный столб. Верхушка столпа стала наклоняться, но лениво, медленно, пугая всех военных и мирных, кто был рядом. Некоторые даже начали молиться своим богам, чтобы избежать участи сожжения. Но ничего подобного просто не произошло. Самодовольным видом, добавляя себе веса в глазах местной толпы, Алексиус начал поглощать пламя, которое коснулось его пальца. Он просто стоял и пафосно улыбался, пока пламя становилось всё меньше и меньше, после чего в конечном итоге просто исчезло. "Чё пан ты?" фыркнул Микрас, после чего развернулся и пошёл к выходу из деревни. Ладно, пойду в пустошь, посмотрю, может там есть что интересное. И не пытайся меня остановить. Если захочу, у меня тоже получится тебя прикончить. О, не переживай, усмехнулся Алексиус. Ты же не просто так мне показывал Красную молнию. Это бич магов. Ты бы меня ей просто с одного удара убил. Так что у кого из нас двоих тут понты? Микрос пожал плечами, слегка улыбнулся и исчез в вспышке молнии. Люди снова начали молиться своим богам, так как просто не понимали, как такое возможно. На небе нет ни единого облака, горят вовсю звёзды, а тут ударила молния, превратив в понимании обычных селян человека в ничто. Это кара небесная, завопил какой-то старик, после чего скрылся в своей косой лачуге. Э вот болван. Помотал головой Алексиус, после чего направился в таверну, где снимал себе самые роскошные, если об этом в клоповнике так можно высказаться, апартаменты. Насвистывая какую-то интересную и только одному ему известную песенку, Алексиус медленно брёл по почти пустым улочкам деревни к месту своего отдыха, но не дошёл. Позади него мчался на всех парах пухлый комендант, по виду которого сразу было понятно, что у него какие-то проблемы. Выкладывай, тяжело вздохнул архимаг, развернувшись лицом к коменданту, при этом отведя взгляд в сторону и уперев одну руку в бок. Там энто, э... к... как его, тяжело дышал старый воин, согнувшись почти пополам. Чёрт, амбар! Продовольственный был. Ух, всё сгорело дотла. Боги, надо худеть. И что ты от меня хочешь? С невозмутимым видом спросил у того Алексиус. Так это, у нас больше нет запасов продовольствия. С виноватым видом стоял уже выпрямившийся комендант. Рабочие могут начать протестовать, так как они работали за еду из этого амбара. Так ты мне не ответил на вопрос. тяжело вздохнул архимаг. Что ты конкретно от меня хочешь? Чтобы вы помогли нам? Опустив и немного вжав в плечи голову, осторожно и еле слышно проговорил комендант, начиная бледнеть от страха. Слушай, мил человек, а ты часом не охренел в край? Нахмурился Мак, смотря точно в лусеющую макушку коменданта, так как тот склонил голову таким образом, что ничего, кроме этой самой макушки, не было видно. Кто тут в логистике ошибся, ты или я? Почему я должен исправлять ваши ошибки? Думаешь, я сюда пришёл свои силы тратить, чтобы ваши задницы прикрывать? Да мне легче императору лично сказать, что тот какой-то идиот сидит, который вообще не справляется со своими обязанностями. Мало того, что ты людей чуть ли не в могилу сводишь, так и заставлял работать за еду, которая по твоей и только твоей ошибке лежала в деревянном амбаре. Так как я тебе должен помочь? Побыстрее головы лишиться. Так это я вник могу устроить, только пальцем щёлкнуть разок, и всё. Не будет тут коменданта, а другого пришлют из столицы уже завтра. Ха-ха. Э, простите, сор архимаг. Начал пять отца назад комендант. Я вас понял. Буду исправляться. Сейчас найдём новое место для хранения еды и туда сложим то, что сохранилось, если сохранилось. Ну, давай, давай, усмехнулся Алексиус. Только не забудь выдать завтра утром рабочим завтраки, да так, как у них по табелю положено. Если хоть чего-то будет не хватать, то ты больше не будешь тут находиться и сам будешь строить стену крепости. Но хотел было что-то сказать в свою защиту комендант, но архимаг просто развернулся перед его лицом и ушёл прочь, явно давая понять, что слушать он его больше не хочет. Высокомерные выскочки. Алексиус сделал вид, что ничего не услышал, просто спокойно побрёл дальше. Все считали, что на расстоянии метров 50 никто не услышит шёпот, но у Архимага был просто исключительный слух. Щёлкнув пальцами, Алексиус накинул на коменданта лёгкое проклятие, которое сильно попортит тому жизнь, особенно на следующие сутки. Проблемы с животом злая шутка. Почти дойдя до таверны, краем глаза Алексейу заметил исчезающую тень, которая слилась с тенью зданий. Нахмурившись, архимаг произнёс короткое заклинание, развеяв большую часть теней, выделив в прошедшем времени лишь одну нужную. И это была тень Ешэрольда, целиком укутанного в одежде, чтобы можно было скрываться в тенях. Вот как ты решил отсрочить время иной усмехнулся алексиос хитро хитро и а бы даже тебе похлопал вот только подлое это но на войне все средства хороши а там что это ты сделал никто не узнает ну кроме меня так а зачем я общаюсь с тенью последние слова посланника императора сказал с неким упрёком к самому себе После чего ему наконец удалось дойти до места своего отдыха и скрыться от сторонних глаз. Наконец-то он мог побыть один. Хоть он и был на людях всего около получаса, но ему этого хватило по горло. Для него важно было только одно сейчас. Иной сделал свой шаг, а это начинает постепенно приближать развязку всей партии в этой замысловатой игре.